Ну вот вздор какой! Не генерала же, наконец! <смех> что за дичь, почти сердито проговорил князь, нетерпеливо поворачиваясь на месте. И еще бы не дичь! <смех> И насмешил же меня человек, то есть генерал-тос. Идем мы с ним давить по горячим следам к Вилкинус. Надо вам заметить, что генерал был еще более...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 Внушающий полнейшее доверие своей невинностью, я вам уже говорил, много князь, что имею к нему не только слабость, а даже любовь, вдруг останавливается посредине улицы, распахивает сюртук, открывает грудь. Обыскивай меня, говорит ты, Келлер, обыскивал? Зачем же ты меня не обыскиваешь? Того требует, говорит, справедливость.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 Граф его обнял, и таким образом произошел брак его с Ниной Александровной, а на другой же день в пожарных развалинах нашли и шкатулку с пропавшими деньгами. Была она железная английского устройства с секретным замком, и как-то под полу провалилась, так что никто и не заметил, и только через этот пожар отыскалась. Совершенная ложь Но когда о Нине Александровне заговорил, то даже захныкал. — Благороднейшая особа Нина Александровна, хоть на меня и сердита.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 Не оставлю его то есть даже так куда он, туда и я, потому что с ним только чувствительностью одной и возьмешь. Теперь он даже совсем не посещает свою капитаншу, хотя втайне рвется к ней и даже иногда стонет по ней, особенно каждое утро вставая, надевая сапоги, не знаю уж почему в это именно время. Денег у него нет, свод беда. А кто без денег явиться никак нельзя. Не просил он денег у вас, многоуважаемый князь. Нет, не просил. Стыдится. Он было и хотел даже мне признавался, что хочет вас беспокоить. Но стыдлив так как вы еще недавно его одолжили, и сверх того полагает, что вы не дадите. Он мне как другу это излил.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 Генерал мой так и кипит, но подозреваю, что в Петербурге улизнет от меня, чтобы посетить капитаншу. Я, признаюсь, даже нарочно его от себя отпущу, как мы уже и условились, но по приезде тотчас же разойтись в разные стороны, чтоб удобнее изловить господина Фердыщенко. Так вот, я его отпущу, а потом вдруг, как снег на голову и застану его у капитанши, собственно, чтоб его пристыдить как семейного человека и как человека вообще говоря. Только не делайте шума, лебеди, в ране бога, не делайте шуму, в полголоса и в сильном беспокойстве проговорил князь.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 Признаюсь, затем, собственно, и пришелся. С их домом вы уже знакомы и даже жили у них. Но если бы вы, благодушнейший князь, решились мне в этом способствовать, собственно, лишь для одного генерала и для счастья его...